Глава 46. Версавия. Сердце ухает куда-то вниз, кровь шумит в висках. Я делаю несколько шагов назад, крепко прижимая к себе Аяну. Слышу, как Эмма с Викой подошли. Что ты такое говоришь? недоверчиво говорю. Я просто не верю в это. Как Олег мог предать? Ему же ты одоверял. Я помню, как он рассказывал, что он вхож в семью уже больше 7 лет. И муж ему доверяет. Почему ты так поступаешь, Олег? Зачем ты предал Тиамана? Всё было спланировано, да? Ты заодно с моим отцом. Олег морщится, словно ему неприятно всё, что я говорю, потому что у всех людей есть болевые точки, на которые можно надавить. У меня они тоже есть. Помоги нам, пожалуйста. Тиаман поможет тебе, чтобы эти люди не сделали. Пожалуйста, Олег, прошу в отчаянии. Прости, Версавия, я не могу помочь. Ви, что происходит? Слышу обеспокоенный голос Вики. Я спускаю притихшую Аяну с рук и подталкиваю в сторону сестры. Всё нормально. Помнишь, что я тебе сказала, Вика? Я помнишь, давлю на неё, не оборачиваясь. Да. Я прекрасно понимаю, что против мужчины, специально обученного бойца, у меня нет никаких шансов. «Может, сработает элемент неожиданности?» «Я вернусь обратно. Прошу, отпусти детей. Им страшно, Олег». «Я не могу. Мне приказано привезти тебя и Эмада». «Какого черта? Жену и наследника?» «Нет, Эмад туда не пойдет. Скажешь, что они убежали». «Вия» устала качает головой. «Пожалуйста, подхожу ближе». Никто не узнает. Спаси их, умоляю. Он смотрит на меня, и в его глазах столько эмоций. Я знаю, чтон нравлюсь Олегу. Как бы это мерзко ни звучало, я собираюсь этим воспользоваться. Я касаюсь его ладони и смотрю в его глаза. Прошу, помоги. Вия, блять, рычит он. Я сделаю всё, что захочешь. добавляю, и эти слова на ждачку и дерут горло. Я практически предлагаю ему себя в обмен на безопасность детей. Я не могу, он начинает злиться. Можешь, Олег, только ты и можешь. Он закрывает глаза, и я понимаю, что всё внутри него борется от противоречивых эмоций. Я затаила дыхание. Хорошо. 10 минут, и я доложу. Олег делает глоток воды из фляжки и затем кидает ее на землю. Это проявление доброты. Он показал, что там ничего не подмешано. Я не могла поверить, что он согласился. Беру воду и поворачиваюсь к Вике, пою детей и быстро их обнимаю. Бегите к дороге, тормозите любую машину и уезжайте. Я диктую наизусть номер Тео, повторяю несколько раз. Запомнила Вика? Встряхиваю ее. «Да, да, а ты?» Она сжимает флягу с водой. Всё будет хорошо. Бегите и не останавливайтесь. И потом я смотрю, как моя сестра берёт детей за руку и бежит вглубь леса. Я закрываю глаза и молюсь, чтобы всё было хорошо, чтобы они могли выбраться. Я устало опускаюсь в траву и обнимаю колени руками. 10 минут ещё никогда не пролетали так быстро. Я должен доложить, тихо говорит Олег рядом со мной. Пожалуйста, Да им шанс. Дай ещё несколько минут. Хорошо. Мы снова молчим. Я продолжаю молиться, не думая о себе. Сейчас главное, чтобы с детьми было всё хорошо. Это мой отец? спрашиваю я. Нет. Я поворачиваю голову в сторону Олега. Он не врёт. Я была уверена, что за всем стоит отец. А кто? Скоро узнаешь. Он встаёт на ноги и включает рацию, докладывает, что дети сбежали. Мужчина рывком поднимает меня на ноги. Я вся трясусь и едва не падаю. Он сильнее сжимает моё предплечье. Лучше бы тебе никогда не встречаться с заказчиком, шепчет мне на ухо. Но это твой выбор, Вия. Больше я ничем не смогу помочь. Олег подталкивает меня в спину, чтобы я начала двигаться вперёд. Мы молча идём через лес. Вскоре я слышу какие-то звуки. Квадроциклы и мотоциклы. Меня грубо затаскивают на сиденье. Олег общается с бойцами. Видимо, сейчас они отправятся на поиски сестры и детей. Я кусаю губы до боли. Из глаз катятся слезы. Хоть бы они выбрались. Пожалуйста. А потом меня увозят. Сначала на квадроцикле, а потом пересаживают в машину и куда-то везут. Я не знаю куда. Мне заклеили рот и надели мешок на голову. Слышу лишь обрывки фраз. Ирма жива, но в тяжелом состоянии. Детей еще не нашли. И это дает мне веру и надежду, что все будет хорошо. Меня привезли куда-то и выволокли из машины. Грубо бросили на кровать и приковали наручниками за руки и ноги. Скотч на губах оставили. Я лежала в кромешной темноте. Кровать воняла жутко. Тошнота накатывала снова и снова. Я старалась дышать медленно, размеренно, но получалось плохо. Чувствовала, как по голым участкам тела кто-то ползает. Я трясла ногами и руками, насколько это было возможно. Время замерло. Такое чувство, что я оказалась где-то в вакууме. Мне кажется, я сходила с ума. Я только молилась, молилась, молилась. Ко мне никто не приходил. Я дико хотела в туалет. И тогда до меня дошло, чем здесь воняет. Видимо, я не первая, кого здесь держат. От этой догадки мороз пошёл по коже острыми иглами. Кажется, прошло несколько дней. Мочевой просто разрывался от боли. Я не могла дышать. Слёзы унижения катились из глаз. Мне казалось, ещё секунда, и я схожу под себя. Когда отчаяние достигло своего пика, дверь резко распахнулась. Я начала жмуриться от яркого света. Меня освободили от цепей, но наручники не сняли, ни с рук, ни с ног. Кто-то грубо толкнул меня в какую-то каморку, и я не удержалась на ногах, рухнула на колени. У тебя 5 минут. С трудом подняла голову и поняла, что меня привели в ванную. Здесь есть туалет. Я доползла до него на коленях, сняла с себя бельё и справила нужду. Здесь было ужасно грязно, и я старалась ни о чём не думать. Я была рада и этому. Быстро надела бельё и бросила опасливый взгляд на дверь. Здесь есть кран. Я хочу пить. Но на мне до сих пор скотч. Могу ли я его снять? Я решила, что хуже не будет, отлепила от лица клейкую ленту. С губ закапала кровь, а они все потрескались. Плевать. Я включила воду и начала жадно пить её огромными глотками. Дверь за спиной отворилась и меня вытолкнули из ванной. Я думала, что меня снова прикуют к кровати, но нет. Повели по коридору и куда-то вниз. Ноги плохо слушались, и я постоянно спотыкалась, а мой конвоир только ржал и до боли тянул за путы. Такое чувство, что кожа живьём слезает. Мы спустились в подвал, и меня усадили на металлический стул. Сиди и не рыпайся, сука. У меня не было сил. Я была истощена. Да я даже дышать боялась, не говоря о том, чтобы что-то предпринять. Я только жила надеждой, что дети и сестра выбрались. И Тео, Тео ищет меня. Услышала шаги и наглясь. В подвал спустился мужчина. На нём был деловой костюм, сшитый на заказ, и всё в его облике кричало о богатстве и власти. Он был очень красивым. Ему около 40. Он в хорошей физической форме. Его тёмные глаза встретились с моими, и он широко улыбнулся, словно мы сто лет знакомы, и я не сижу, связанная на железном стуле. Вот мы и встретились в Версавие. Ты знаешь, кто я?